Глава 12. Мне было очень жарко. Так жарко, словно я оказалась в самом эпицентре разбушевавшегося огня сламандр. Пальто уже давно лежало в куче верхней одежды остальных кадетов, и было принято решение больше на тренировку его не надевать. Кадет Талмар. Кажется, ещё чуть-чуть, и голос капитана Вакхана я просто возненавижу. Вы понимаете разницу между бегом и шагом. Вот почему ноги не действуют самовольно, когда это действительно нужно. Шумно выдохнула, откинула за спину косу и ускорилась. Не ныть. Стиснуть зубы, двигаться и ни за что не ныть. До первой жалобы", снова звучало в мыслях, заставляя прибавить темп. "Фрид", срывающимся голосом позвала поравнявшееся со мной крил. "Я сейчас умру. И где тебя хоронить?" Таким же прерывающимся голосом осведомилась я. «Учти, с твоей экономией на приличное место денег не хватит». Крил устало засмеялась и хотела что-то сказать, но нас прервало грозное. «Отставить разговоры!» Разговоры стихли, зато бегущий впереди Горд неожиданно выдал. «Тяжела ловцова доля, не хочу я быть им более больше нету сил бежать. Да ну кши, пойдёмте спать!» Стишок в точности отражал витающее среди кадетов настроение, и мы поддержали сына пекаря нестройным хором с мешков. Что, разумеется, совершенно не устроило капитана, который тут же прибавил нам ещё пару кругов. После бега снова были отжимания, и я в очередной раз демонстрировала полное неумение их делать. Затем нас разбили по парам с личными кураторами, которые принялись объяснять основы плетения сети. До сего времени я думала, что для этого необходимо находиться рядом с источником магии, в моём случае с водой, но это оказалось не совсем так. «Из воды ты черпаешь силу», — просвещал меня косичка. «Как бы заряжаешься на будущее, но использовать внутреннюю энергию можешь в любое время. В крайнем случае в нашем отряде есть саламандры, которые могут растопить для тебя снег». Пока куратор вещал, я слушала внимательно и искренне старалась вникать в смысл слов. У меня это даже получалось. Вот только подавлять зевки я оказалась не в состоянии. «Талмар!» — неожиданно повысил голос косичка, и я аж подскочила, моментально убрав от арта руку. «Ты меня слушаешь?» «Повтори последние слова». «Сеть создается из отдельных энергетических потоков каждого ловца», послушно озвучила я, как образцовая и внимательная ученица. Опытные ловцы могут создать небольшую сеть самостоятельно, но для поимки душ, особенно если их много, требуются слаженные усилия всего отряда. Показалось, что мой правильный ответ косичку раздосадовал. И это почему-то очень меня порадовало. Даже некоторая гордость за себя появилась. Наверное, ничто не может так поднять настроение, как демонстрирование своих способностей тому, кто считает тебя практически пустым местом. Самое главное, что я усвоила в ходе этой небольшой лекции, физическая форма является основой создания сети, поэтому с ней так и носится. Если ты полнейший доходяга, не способный отжаться, магию применишь, но сеть удержать не сможешь. А не сможешь, подведёшь других, и в результате вместе с товарищами станешь мишенью для потерянных душ. Это и являлось основной причиной того, что не все кадеты участвовали в плетении сети. Только тем, кто достаточно развил навыки и хорошо усвоил теорию, доверяли такую работу. Да и то под чутким контролем куратора. Сегодняшний день был особым, праздничным, потому тренировки сократили. Сократили для всех, но не для меня. Всё из-за косички, который вдруг преисполнился желанием подтянуть меня до нужного уровня. Сразу после обеда мне было велено снова явиться на полигон, и вместо того, чтобы вместе со всеми отправиться в город, я корячилась на расчищенном снегу. «Ты неправильно держишь спину», — резко произнёс уже не только куратор, но и персональный тренер. Присев, он положил ладонь мне на живот и, не дожидаясь возможных протестов, пояснил. «Она должна быть прямой». Мучились мы оба и мучились долго. Я даже, несмотря ни на что, его зауважала. «Это какую силу воли нужно иметь, чтобы так возиться с подопечным, которого на дух не переносишь?» Вторую часть персональной тренировки мы перенесли в один из специально оборудованных залов корпуса. Здесь, в отличие от полигона, было тепло, и тренировка уже не так походила на истязание. Пока я передыхала, сидя на скамейке, косичка сбросила рубашку и принялся подтягиваться на прикреплённые к стене перекладине. Я даже невольно залюбовалась, не им самим, конечно, а его отличной физической подготовкой. Даже гадать не надо. Если бы мне пришлось повторять подобное, снова бы являла собой дёргающегося в конвульсии их червяка, только уже не ползущего, а подвешенного. Ближе к концу этой персональной глубины, когда мне благодушно разрешили катиться на все четыре стороны, в коридоре послышались шаги. Затем звуки на время стихли, а после раздался подозрительно знакомый голос. «Где я могу найти адмирала Рея?» Мы с косичкой вышли в коридор и увидели капитана-стражи, обращающегося ко встретившемуся ему ловцу. «Адмирал сейчас проводит собрание капитана в главном зале», ответил тот и, заметив нас, добавил. «Ловец Брэгдельврог и кадет Талмар вас проводят. Собрание как раз скоро заканчивается». Позволение катиться на все четыре стороны отменялось. Интуиция подсказывала, что визит капитана-стражи связан с недавним убийством хозяина ломбарда — Вот только почему он решил держать в курсе дела адмирала, который, по сути, отношения к следственному отделу не имеет? Разве что совершённое преступление как-то связано с морем? Когда мы подошли к залу, собрание действительно закончилось, дверь открылась, и из неё вышли капитаны. Все как один глубоко задумчивые и явно невесёлые. Последним в коридор вышел адмирал и, увидев сопровождаемого нами гостя, сходу приветствовал. «Алых рассветов, капитан. Есть новости?» Тот кивнул, и адмирал Рэй предложил вернуться в зал. В нашу с косичкой сторону он даже не посмотрел, и как только они скрылись за дверью, мы пошли обратно. Если бы не куратор, возможно, я бы не удержалась и совершила такую некрасивую вещь, как подслушивание. Не знаю почему, но мне очень хотелось узнать подробности этого дела. Слишком странным оно было, и это не давало мне покоя. Впрочем, свои личные проблемы волновали куда больше. Быстро приняв душ и дав себе полчаса на отдых, я отправилась в город. На улице уже стемнело, и со скалы было отлично видно, как по всему сумеречью один за другим загораются фонари. Спускаться по лестнице было гораздо проще, чем подниматься, но путь по ней всё равно отнял много времени. Жаль, прав на полёты нет. Хотя о чём это я? У меня и летуната нет. Пока я спускалась, мимо пролетел косичка на породистом чёрном грифоне. Меня он удостоил беглого косого взгляда, заставил Грифона лететь быстрее и вскоре уже спешивался у подножья. Всё, что думал о таком свинстве, я оставила при себе. Не кричать же вдогонку, какой он противный сноп? С натаскиванием до необходимого уровня помогает, и ладно. Когда я шагала по центру сумеречья, настроение взметнулось к самым небесам. А иначе и быть не могло, ведь кругом творилась непередаваемая красота. Жители острова заполонили все улицы, где раскинулись маленькие ярмарочные городки. В палатках торговали жареной едой, украшениями, сувенирами. Мастера выставляли свои изделия. Несколько художников рисовали портреты желающих. И на их стендах уже красовались лица людей, эльфов, гномов, даже нескольких троллей. Но чем ближе я подходила к слезным трущобам, тем меньше встречалось палаток и прохожих. Гул музыки и множество голосов остался позади. До этого района праздник не дошёл. Идя между накренившимися почерневшими домами по заваленной снегом нечищенной дороге, я не могла отделаться от ощущения, что не была здесь целую вечность. А ведь с тех пор, как поступила в корпус, не минуло и недели. Пройдя ещё немного, я обнаружила, что праздник в трущобы всё-таки добрался. Вообще так было всегда. Каждый год местные обитатели устраивали грандиозные гулянки, попойки и дебоширили до самого утра. Встречали алый рассвет, организовывали неадекватные пляски, а заканчивалось всё это к обеду и, как правило, дракой. Самых буйных забирали привычные к этому стражи. Остальные или расползались по домам, или оставались валяться там, где упали. К счастью, папа обычно относился ко вторым. Уже подходя к дому, я заметила соседа, выкидывающего мусор. «Тим!» — позвала его. Тролль чуть ли не подскочил на месте, обернулся, испуганно на меня посмотрел и по стеночке, по стеночке припустил к своему крыльцу. Я разве что рот от удивления не открыла. Кто бы подумал, что от меня, маленькой слабой девушки, будет удирать крупный горный тролль? «Тим, ты чего?» Тролль засверкал пятками еще активнее. «Видать, хорошо, ему в тюремной камере мозги промыли». Ну или, как испугался в прошлый раз моего таинственного защитника, так до сих пор и не отошёл. К слову о защитнике. Я вспомнила о теневом охотнике и мельком осмотрелась по сторонам, но, ожидаемо, его не обнаружила. На то он и теневой, чтобы оставаться незаметным. Так что, если сейчас здесь и присутствовал, то показываться мне не собирался. В доме было ужасно холодно. Прямо в прихожей, на видавшем виды ковре, красовалось новенькое пятно. судя по запаху от пролитого спиртного. Морально настроившись на встречу с папочкой, я неторопливо прошла в гостиную, затем на кухню, но его ни там, ни там не было. Тогда отправилась к нему в спальню. Осторожно приоткрыла дверь, глянула в образовавшуюся щелочку и, убедившись, что мне в голову ничего не полетит, тихо вошла внутрь. Папа сидел на кровати с неизменной бутылкой в руках и смотрел прямо перед собой. Вид он имел ещё тот, неопрятный, взлохмаченный. Цвет лица, как у помеси тролля с гоблином. А запах... Вот как можно себя до такого доводить? Ведь молодой ещё мужчина. Если бы не вечные запои, очень даже видный и симпатичный. Не толстый, не рохля, седины почти нет. Черты лица хоть и грубоватые, но по-своему интересные. Да слёз за него обидно. Пап — позвала я, сделав шаг к нему. Меня проигнорировали, продолжая пялиться в глубь пространства. Я подошла ближе и встала перед ним, намеревая стоять так до тех пор, пока он меня не заметит. Как ни странно заметила довольно быстро «Фрида « Фрида спросил папа, и его глаза несколько прояснились. Где шлялась? Глубоко вдохнув, я присела перед ним на корточки и, глядя в лицо, с улыбкой произнесла. «Я кадет морского корпуса ловцов, помнишь? Теперь живу в общежитии. Знаешь, мне там очень нравится. Мы даже в море выходили». «В море...» — как эхо повторил он и хотел хлебнуть Эля, но я перехватила бутылку. Молча отставила её в сторону, чтобы папа не мог дотянуться, и, мягко взяв его за руки, спросила. «Как ты здесь без меня?» «Голодный, наверное». Неожиданно мне на голову легла тяжёлая рука, погладившая, словно котёнка. «Ловец, говоришь». Губы папы тронула улыбка, какой я не видела с далёкого-далёкого детства. «Моя фритка ловец». Его взгляд стал до конца осмысленным, а на глазах выступили слёзы. Это было до того неожиданно, что я просто не поверила себе. Отец никогда не был со мной таким простым, открытым, смотрящим с нежностью и любовью. Даже в те мгновения, когда был трезв. «Пап, ну ты чего?» Я чувствовала, что ещё немного и разревусь. «Всё хорошо ведь. Лучше расскажи, как у тебя дела, как на работе». Вопрос был задан в корне неверный, потому что плечи родителей тут же поникли, а взгляд потух. Сразу стало ясно, что случилось нечто неприятное. Видно, как раз из-за этого он до моего прихода и гипнотизировал пустыми глазами воздух. «Что произошло?» — спросила я уже твёрже. «Ну?» Папа уронил лицо в ладони, запустил пальцы в волосы и, не поднимая глаз, выдавил. «Конец мне, Фридка. За решётку пойду. Позавчера груз сцены разгружали, а я пьяным был». не удержался и уронил ящик с фарфором. Срок выплатить дали до завтрашнего вечера. Если не будет денег, за мной придут стражи. Уже понимая, насколько всё плохо, я глухо спросила. «Сколько?» Отец назвал сумму, и она превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания. «Это что за фарфор был?» «Наверное, эльфийский». «Так что всё, дочка», — выдохнул папа, несчастно на меня посмотрев. «Переезжаю в тюрьму. Там мне самое место. В ней же и сдохну». «Папа!» — эмоционально выкрикнула я, чувствуя, как меня начинает трясти. «Не смей так говорить, слышишь? Мы что-нибудь придумаем, деньги будут!» Судя по убитому взгляду и тяжёлому вздоху, напрасных надежд он не питал. «Я, в общем-то, тоже». потому что мои надежды были исключительно оправданными. Внутри всё так и кипело от несправедливости. Да у нас убийцы зачастую сухими из воды выходят, а здесь за решётку из-за какой-то посуды. Откуда взять деньги, я пока не знала, но была тверда в намерении найти выход. Иначе просто не могла. Единственное, что вызывало сомнение, это правильную ли сумму отец назвал. Но его честность я решил проверить позже, а сейчас сосредоточилась на поиске подходящего варианта. В банке ни мне, ни тем более папе кредит не дадут. Идти туда смысла нет. Занять не у кого. Продать тоже нечего. Активно размышляя над ситуацией, я отправилась в гостиную, где растопила камин. Затем быстро приготовила папе уху, благо продукты в наличии имелись, и поднялась к себе в комнату, намереваясь в одиночестве всё обдумать. Не включая света, села на кровать и обхватила голову руками, повторяя недавнюю позу папы. «Думай, Фрида, думай». Выход придумываться категорически не хотел. Но не обращаться же мне за помощью к Флинту в самом деле. Хотя... Нет, ни за что. Не хватало быть чем-то обязанной пирату. Этот вариант оставим на самый крайний случай. Странным образом, именно в этот момент, когда я вспомнила о капитане пиратов, мой взгляд зацепился за лежащий на столе свёрток. Не понимая, что это такое, я нахмурилась. Ведь точно помнила, что когда уходила, здесь ничего подобного не оставляла. Папа в мою комнату тоже никогда не заходит. Подойдя к столу, взяла свёрток, задумчиво повертела его в руках и развернула. Как развернула, так и обомлела, не веря собственным глазам. Наверное, во второй раз удивляться не стоило, но увидев то самое платье, которое у меня конфисковали во время обыска, я испытала высочайшую степень изумления. Оно здесь? Опять? Помимо роскошного наряда в свёртке имелась записка. На непослушных ногах, приблизившись к окну, я прочла одну короткую фразу. «Это платье твоё». Подпись отсутствовала, но и без неё было понятно, кто мне его прислал. Переведя взгляд на платье, я увидела, как красиво под лунным светом переливаются жемчужинки, как мерцает тончайшая ткань, как... Решение пришло неожиданно. Вот он, выход. Конечно, приняв такой дорогой подарок, я тоже в некотором смысле буду должна пирату, Но всё же это лучше, чем брать у него взаймы. Воодушевлённая неожиданным проблеском света, я даже не стала задумываться, появился этот свёрток в комнате до моего прихода или же после. Когда и по каким причинам Флинт мне его прислал, не имеет значения, если платье спасёт папу от тюрьмы. Сейчас я предельно ясно понимала, насколько сильно люблю своего непутёвого, сбившегося с истинного пути родителя. Как бы с ним ни было порой тяжело, он вырастил меня, не бросил, не отдал в приют. Воспитывал, как умел. И кормил, и когда болела, в детстве ухаживал, и даже куклу однажды купил. Нельзя ему в тюрьму. Он ведь там совсем пропадёт. Даже если посадят ненадолго, кто его потом на работу возьмёт, хоть бы и грузчиком. Да и у меня, как не эгоистично это признавать, тоже проблемы будут». Снова сплетни пойдут, что отец кадета сидит за решёткой. Решение было принято, и теперь оставалось придумать, как продать платье. В магазин его, естественно, не вернёшь. Можно было бы подключить Далию и вместе поспрашивать у соседей, не согласится ли кто его купить. Но тогда сразу пойдут вопросы, откуда оно у меня взялось. К тому же вряд ли кто-то захочет распрощаться со столь значительной суммой. Хоть и выйдет дешевле, чем в магазине, всё равно нанесёт ощутимый удар по кошельку. Оставался всего один вариант, прибегать к которому хотелось меньше всего. Дроу. Помимо изготовления дешёвых подделок, они скупали и перепродавали как маломальски ценные вещи, так и по-настоящему дорогие. Обращаться к ним было рискованно, но выбора не оставалось. Я знала всего одну подходящую точку и располагалась она неподалёку от слёзных трущоб. Попрощавшись отцом и пообещав, что ещё зайду, я вышла в прихожую и цепким взглядом окинула полупустые вешалки. Идти навстречу в форме ловца было идеей далеко не лучшей, поэтому я накинула старый папин плащ. Он укрыл мою фигуру с головы до пят, капюшон скрыл лицо, что и требовалось. Когда я выходила из дома, наступил поздний вечер, и над сумеречьем разносилась музыка, исполняемая призрачным оркестром. Сегодня они играли нечто печальное — навевающая смертную тоску и никак не подходящая празднику аллах рассветов. Поднятию боевого духа такая музыка не способствовала, но одержать страху вверх я не позволяла. Никакой паники, иначе и толку не будет никакого. Небо было ясным, и обе луны прекрасно освещали дорогу. Даже фонари в трущобах сегодня горели, как положено. Видать, кто-то к празднику расщедрился и решил эту извечную проблему. Путь до точки дроу не занял много времени, и вскоре я оказалась перед дверью с невинной вывеской «Ремонт часов и украшений». Кажется, постоянные клиенты стучали в определённом ритме, по которому хозяин узнавал, зачем они пришли. Мне ничего подобного известно не было, поэтому постучала, просто и не заморачиваясь. Спустя короткое время за дверью послышались тяжёлые шаги, и мне открыл большой бим, получивший прозвище, разумеется, «Завес». Окинув меня профессиональным взглядом, он жестом велел проходить. Внутри всё выглядело, как в обычной мастерской, и человек непосвященный вряд ли бы заподозрил, что сие заведение имеет двойное дно. «Что в ремонт сдавать будем?» — заняв место за прилавком, спросил Большой Бим. Достав из-под плаща свёрток, я положила его перед ним и медленно развернула. «Это». Из-под глянув на владельца мастерской, увидела, как загорелись и впились в дорогую вещь его глаза. 15 золотых», — озвучила я сумму, которая была больше необходимой. Мне требовалось десять, но я прекрасно знала, что сейчас Большой Бим начнёт торговаться, и не ошиблась. С его лица сошёл всякий интерес, блеск в глазах исчез, и он с безразличным видом возразил. «Помилуйте, каких пятнадцать?» Оно стоит не больше одного, но, делая скидку на праздник, могу дать два. «Пятнадцать», — уверенно повторила я. «Три», — предложил он. Так и хотелось встряхнуть его хорошенько и крикнуть, что в магазине платье стоит целых двадцать пять. Но вместо этого... «Тринадцать». «Четыре», — озвучил Большой и непомерно наглый Бим. «Двенадцать», — пошла я на очередную уступку. «Четыре и не золотым больше», — категорично заявил владелец мастерской. «Так, значит, да?» «Думаешь, самый хитрый?» «Только не на ту напал, дорогой Бим. Я тоже в торговле собаку съела и кое-что в ней с мыслью». «Нет так нет», — безразлично пожала плечами. «Пусть алый рассвет всегда освещает ваш путь». Забрав свёрток, я развернулась и медленно пошла к выходу. Даже не просто медленно. очень медленно, давая возможности осознать, запаниковать и остановить. Когда приблизилась к двери и коснулась ручки, я уж было подумала, что останавливать меня никто не собирается, но тут позади раздалось взволнованное: "Подождите". Купился. Но надо же, действительно купился. Стараясь сохранять невозмутимое выражение лица, я так же медленно зашагала обратно, остановилась, ровно держа спину. Посмотрела прямо в глаза большому Биму и в ожидании приподняла бровь. Но это только внешне была смелой и уверенной. Внутри все поджилки так оттряслись, А если передумает? Вдруг предложит сумму меньше необходимой? «Согласен на двенадцать», — махнул рукой Бим, и мне стоило немалых сил сдержать победную до да неприличия счастливую улыбку. Тем не менее, отдавать платье я не спешила и держала его до тех пор, пока в моих руках не оказались деньги. Я даже прикусила одну монетку, проверяя её на подлинность. Большой бим, хоть и не дроу, а человек. Простой поставщик. Дурить тоже умеет знатно. Золото явно было настоящим, о чего внутри разлилось ликование. Неужели всё получилось так просто? Собравшись уходить, я вдруг вспомнила об одной важной вещи. Раз уж столкнулась с человеком, имеющим непосредственное отношение к Дроу, можно попытаться выяснить ещё одну очень волнующую меня деталь. «У меня к вам один вопрос». Облокотившись на стойку, полушёпотом обратилась я к большому Биму. «Внимательно вас слушаю», — заинтересованно отозвался тот, вероятно думая, что особо в плаще предложат ему купить что-то ещё. Особо ожиданий не оправдало. «Вы знаете, где найти верховную жрицу Дроу?» С лица Большого Бима прямо на глазах сошли все краски, и он активно замахал на меня руками. «Да поднебесно и с вами о таком спрашивать! Ступайте, ступайте, милейшие аллах рассветов и всего доброго!» «Вы знаете, — уже не спрашивала, а констатировала я. Понимая, чего от меня ждут, опустила перед Бимом один золотой. Тот, увидев вожделенное золото, мгновенно прекратил изображать перепуганную нимфу и, склонившись ближе, произнёс «Вход в катакомбы у леса, близ каменоломни Троуэн. За вход нужно заплатить 5 серебряников. Пароль «Что твоё, то моё, а что моё никому не отдам». Увидеть жрицу проще сейчас, во время празднеств. У Дроу там гуляния, но я вам этого не говорил». После очередной демонстрации силы денег Я кратко поблагодарила большого Бима и покинула мастерскую. Время стояло позднее, меня ждало возвращение домой и прогулка по ночному городу. А идея пойти к жрице прямо сейчас была крайне плохой. Если уж совсем откровенно, отвратительная она была, паршивой просто. Но ведь Бим сказал, что шанс увидеться с ней выше именно теперь, во время алых рассветов. А в последующие дни будут тренировки, подготовка к рейдам, и не факт, что удастся снова выбраться в город. На Гвиану надеяться нечего, она переводить мне ничего не будет. А пока я отыщу того, кто будет, пройдёт уйма времени, за которое может случиться что угодно. К Флинту доверия нет, да он ещё и повязан магической клятвой. Отец, а вот поговорить с отцом можно. В итоге я решила сперва попытаться вновь расспросить о маме его — и уж если ничего не выйдет, обратиться к жрице. Кто знает, может быть, блеск золота приведёт папочку в благостное расположение духа и развяжет ему язык?